Страдания святой мученицы Гликерии и с нею Лаудикия, стража темничного. этих празднуется месяц мая в 26 шестой день. В первый год царствования нечестивого императора римского Антонина при управлении Грецией и гемона Савина, христиане, проживавшие в фракийском городе Троянополе, ежедневно собирались в свой храм. Здесь они усердную молитву спрашивали от Бога мира и увеличений верующих, так как тогда было немного боящихся Бога христиан, да и те тяжко бедствовали по случаю гонений. Гонения же были воздвигнуты на христиан, потому что император Антонин, будучи язычником, приносил жертвы нечистым идолам и повсюду разослал приказ, которым повелел умершлять всех тех, кто не будет приносить жертв языческим богам. Когда это повеление царское дошло до Фракии, то и гемон Савин отправился с этим приказом в город Троянополь. и назначил для граждан этого города день, в который они должны были принять участие в празднестве в честь их бога Дия. Празднество это называлось Лампадофория, Фория», то есть «Священное приношение», и должно было начаться спустя три дня по прибытии Савина в Троянополь. В этом городе проживала одна христианская девица по имени Гликерия, дочь Макария, бывшего ранее римским анфипатом. Гликерия переселилась сюда из Рима вместе с родителями своими, а затем осиротела. Она ежедневно вместе с ними посещала храм Божий и усердно молилась здесь как Господу Иисусу Христу, так и Его Пречистой Матери, которой она имела особенно сильную любовь, как к матери Сына Божия. Подражая ее непорочному девству, Гликерия обручила себя Господу Иисусу Христу в невесту. Она часто поучала христиан, говоря так, «братья, сестры и отцы, и все прочие, заменяющие для меня мою мать земную. Послушайте меня, припомните». Какому царю мы служим, образ какого царя мы носим на себе и каким знаменем мы ограждаем себя, будем же всячески стараться исполнять и заповеди этого царя, дабы получить нам спасение вечное, которое будет дано лишь тем, кто честно и мужественно исполнит все обязанности христианского звания. Христиане же отвечали ей... Мы всегда готовы хоть сейчас положить души наши ради Господа нашего. На это Гликерия говорила им, — Прошу вас, помолитесь обо мне ко Господу, дабы Он укрепил и меня на подвиг вместе с вами, дабы Он сподобил и меня пострадать ради имени Его. Помолитесь обо мне ко Христу, да причтет Он и меня к лику нетленных невест своих, пребывающих в Его небесном чертоге, и молились о ней христиане между тем спустя три дня по прибытии савина троянополь началось языческое нечестивое празднование граждане язычники проживавшие в этом городе собравшись вместе с зажженными свечами устремились всех к капищу дия. увидав это блаженная девица гликерия воспыала ревностью о христе Господи Боги своем, сотворив на себе крестное знамение, она с поспешностью пошла к капищу Диеву и, став пред собранием язычников, громко сказала игеману: «Честный игеман, вот я желаю начать приношение жертв для Бога истинного. По своему происхождению я славнее всех жителей города этого». потому что отец мой занимал почетную должность анфипата славного города Рима, поэтому мне и следует первый принести жертву Богу. Гемон же сказал ей, — Но где же твоя лампада, при помощи которой ты разожгла бы свою жертву? Святая Гликерия отвечала на это, — Моя лампада начертана у меня на челе моим, она неугасима, и просвещает всякую жертву, приносимую Богу истинному. Однако Егемман не понял сказанного Гликерию, поэтому, обратившись к ней, он сказал «Хорошо, подойди и принеси жертву раньше всех». Но святая сказала «Бог вечный не требует, чтобы ему выскуряли лампады, издающие дым, поэтому прикажи погасить лампады у всех, дабы не было видно этого мерзкого дыма». Вот тогда вы и увидите мою жертву непорочную, которую я намереваюсь принести Богу своему. И гемон приказал погасить все лампады. В это время святая Гликерия, став на возвышенном месте так, что была, видимо, всем народом, открыла чело свое и показала всем знамение креста Христова, начертанное на челе ее, затем сказала во всеуслышание предстоявших, Видите ли вы теперь пресветлую лампаду, сияющую на челе моем? Затем, подняв очи к небу и возведши свои руки, сказала «Боже всесильный, прославляемый рабами своими, явившийся в пищи вавилонской трем отрокам своим и избавивший их от огня, заградивший уста львов». Сделавший победителем раба твоего Даниила, разрушивший идола вилла, умертвивший змея и сокрушивший образ бесовский, ты, Иисусе Христе, Пречистый Боже, Агнец Святой, молю тебя, приди и помоги мне смиренной рабе твоей, сокруши идолы этого, сделанного руками человеческими, и уничтожь эти мерзкие, и суетные бесовские жертвы. В то время, как святая молилась так к Богу, внезапно произошел гром, причем идол Диев упал на землю и разбился на малой части, он был сделан из камня. И гемоны-жрецы, видя это, распалились яростью и приказали народу побить святую камнями. Однако камни, бросаемые на святую, не касались ее, но падали около нее и, образуя как бы крепость кругом святой, защищали ее от язычников. Нечестивые язычники, не познав силы Божией, называли святую волшебницу, но она им сказала, — Сила Христова, действующая через меня, обличает заблуждение ваше. Помощь же Бога моего обратит в ничто все мучения, которые вы замыслите на меня. После этого Игемон приказал... Связав святую, отвести ее в темницу. Стражем же темничным, и Гемон велел с великим вниманием наблюдать за святой, сказав им: Смотрите, как бы она ни убежала из темницы по волхованию своему. Тогда она скажет, что это ее Бог избавил ее, а через это она может прелестить многих. Святая родивица сказала Гемону: Безумный, нечестивый и безрассудный человек. Неужели ты не понимаешь, что я связана с заповедями Господа, Бога моего, и пригвождена к закону Его? Я не могу отрешить себя от этих приятных для меня уз, потому не могу я и бежать от страдальческого подвига, на который я сама по своей воле иду ради Христа, Спасителя моего. После того, как святая изрекла слова эти, она была отправлена в темницу». В то время, как святая Гликея находилась в темнице, к ней пришел Иерей Божий Филократ, желавший навестить узницу Христову. Святая сказала ему, «Осени меня крестным знаменем, украсив меня этим знаменем, как бы неким помазанием, помолись обо мне, дабы я угодила Богу моему и царю, которому ты служишь, помолись обо мне, дабы я... Будучи ограждена знаменем честнаго креста, победила злобу дьявола. Пресвитер, знаменовав Гликерию честным крестом, сказал, «Да поможет тебе знамение Христово, да будет для тебя духовным мир сам Христос, помазующий тебя своей благодатью, дабы ты мужественно выдержала подвиг свой». Укрепив о Господе Гликерию и преподав ей мир, Филократ вышел из темницы. Утром следующего дня Игемон Савин прибыл на двор царский, намереваясь здесь мучить святую Гликерию. Подозвав ее к своему судилищу, он сказал ей, — согласна ли теперь, Гликерия, принести жертву великому богу Дию? которому поклоняется и приносит жертвы и сам император наш. Святая отвечала, — Как же я могу поклониться ему или принести жертву после того, как Бог ваш, упав на землю, разбился на части, не будучи в состоянии оказать себе самому помощь? Я знаю только одного Бога, живущего на небесах, Который помог мне сокрушить нечистого идола вашего. Вот этому-то Богу и следует поклоняться, приносить жертвы и благо угождать. И Гемон снова сказал: Принеси жертву, если не желаешь подвергнуться мучениям. Святая же отвечала: Меня будет мучить мой Бог, если я послушаю тебя. И Гемон сказал: «Значит, ты хочешь умереть?» Мученица отвечала, «Я хочу своими телесными страданиями Уврачевать свои душевные болезни». Тогда Гемон приказал повесить святую за волоса На мучилищном дереве И строгать железными когтями тело ее до тех пор, Пока она не умрет. Когда святая была повешена и мучима, то совершенно не ощущала боли от мучений и сказала егемону: «Нечестивый и преисполненный всякой злобы слуга дьявола, все муки, которыми ты повергаешь меня, ничто для меня, потому что я совершенно не чувствую их. Близ меня Господь и Бог мой Иисус Христос, который помогает мне». Приготовь для меня еще большие муки, потому что боли от этих мук я совершенно не чувствую. В то время, как святая говорила, это слуги, мучившие святую, изнемогли, и гемон же, видя, что муки, придуманные им для гликерии, были препобеждены святою, приказал снять гликерию с мучилищного дерева и бить ее в лицо, будучи биема, Святая сказала, «Мой Бог есть свет мой, Христос же крепость моя, Он оградит благостью рабу свою». Затем, посмотрев на небо, святая сказала, «Молю тебя, владыка, просвети лицо мое и помоги мне мужественно воспринять удары эти. Укрепи меня ты, Господи, ибо ты Бог мой истинный, сокровищами святаго духа. обогащающий всех, небоязненно исповедующих предмучителями Пресвятое имя Твое. Ты — Господь, помогающий всем угождающим Тебе на земле, Ты — охраняющий святых Твоих, посредством которых и я познала Тебя, Бога истинного, и возлюбила Создателя моего. Услышь ныне меня, смиренную рабу Твою, подвязающиеся за имя Твое, и помоги мне избавиться от сети дьявола и уст змея. В то время как святая говорила слова эти, мучители без милосердия сокрушали ее по устам, но вдруг среди них показался ангел Господень, который настолько устрашил мучителей, что все они попадали на землю как мертвые. Гемон же, не видавший ангелов, сказал святой, — скажи мне, Гликерия, почему ты не повинуешься приказанию царскому? Святая отвечала на это, — какого же царя я должна слушаться? Гемон сказал, — самодержца римского, приказавшего исполнять этот древний, переданный нам отцами закон — предписывающий поклоняться богам нашим. Но святая сказала, «Я слушаю вседержителя Бога и закону Его повинуюсь». Я храню закон Его и потому приношу жертву себя саму, подобно тому, как в древности Авраам принес Богу в жертву Исаака, сына своего, за что Авраам был благоугоден для Бога истинного. За эту жертву Бог не ниспослал ему благословение и сказал ему, что он будет отцом многих народов. И Гемон сказал, «Исполни же, наконец, то, что я приказываю тебе, если не хочешь погибнуть лютую смертью, как женщина обольщенная». Но мученица ответила, «Христос, начальник, нас, христиан, и первый нас, подвигоположник, укрепляет на подвиг не только мужчин, но и женщин». И тех из них, которые мужественно подвязались, воюя с отцом твоим дьяволом, он ограждает светлым венцом. После этого Игемон приказал отвести мученицу в темницу и велел морить ее там голодом и жаждаю в продолжении многих дней. Святая пошла в темницу с радостью, вознося хвалы Богу. Когда она вошла во внутреннее отделение темницы, и когда за нею были затворены двери, то она в таких словах стала прославлять Господа, благословен ты, Господь и Бог наших отцов, благословен ты, Боже, познаваемый святыми Твоими, верно хранящими заповеди Твои, явивший себя святому апостолу Петру, выходившему из Рима, посрамивший противника его, Симона, волхва, оказавший помощь Давиду, которому ты покорил под ноги Голиафа, ты, причестнейший и причистейший Боже, услышь меня и приди на помощь мне, рабе Твоей, избавь меня от козней и вражей их и от соблазна сего, нечестивого и гемона. Спустя три дня после этого Егемен сказал трибуну, возьми мой перстень и наложи им печать на то отделение темницы, в которой заключена та волшебница. Трибун тотчас пошел, запечатал дверь темницы и приказал темничной страже внимательно следить за тем, чтобы никто не подавал мученице ни пищи, ни питья. но ангелы Божии приносили святой мученице пищу и питье и укрепляли невесту Христову. Спустя несколько дней после этого гемон, намереваясь идти в город Ираклию, пришел в темницу повидать мученицу, так как хотел взять ее с собой. Увидав свою печать на двери темничной, он подумал, что Гликерия уже умерла, От голода и жажды, потому что много дней прошло с тех пор, что она была заключена в темницу. Но, открыв двери и увидав святую живой, разрешенную от увидав также и блюда, стоявшие пред гликерии, в них находились чистый хлеб, молоко, была также и вода в чаше, и Гемен весьма изумился всему этому, так как не уразумел окаянный того, что сам Бог питал рабу свою. Затем гемон приказал, выведи мученицу из темницы, вести ее за собою в город Ираклию. Святая же воздавала за все благодарение Господу, сказав так, «Владыка Божий, Ты научающий нас познанию истины Твоей, промышляющий о верных рабах своих, пославший Даниилу пищу». когда он находился во рву, посылавший пищу и Илии пророку, когда он обитал близ потока, обращающий к истине заблуждающихся, просвещающий слепых, благодарю тебя за то, что ты вспомнил и меня, смиренную рабу твою, и напитал меня во время голода щедрую рукою твоею от неисчислимых сокровищ твоих. Говоря такие слова, святая шла в город Ираклию, и Гемон же, прибыв туда заранее, уже приносил жертву в храме, посвященном Богу Дию. Между тем христиане, проживавшие в городе Ираклии, узнав, что к ним идет Гликерия, пострадавшая за Христа в Троянополе, вышли навстречу ей со своим честным епископом Дометием, отойдя от города за три поприща. и, увидав святую, они громогласно прославили ее страдания о Христе, епископ же во всеуслышание принес Богу молитву, говоря так. «Господи Иисусе Христе, свете неугасимый, просветитель всех пребывающих во тьме, вождь заблуждающимся, проведший Моисея через море, как по суху фараон же, потопивший в море, Молим тебя, будь вождем и рабе твоей, помоги ей до конца мужественно исповедовать честное и всесвятое имя твое. Между тем святая была введена в вузах в город воинами, сопровождавшими ее. Утром следующего дня Игеймон решил предать сожжение мученицу в том случае, если бы она не принесла жертву богам. Вызвав ее пред свое судилище, он сказал ей, — Не надумала ли ты, Гликерия, принести жертву богам нашим? Святая отвечала, — В законе, данным нам Богом истинным, написано, — Не искушайте Господа, Бога вашего, перестаньте же меня уговаривать, я уже сказала, что я всецело присоединилась». и всецело служу Христу, Богу и Господу моему, и отвергаюсь дьявола, которому ты служишь, но если я соединена со Христом, если я обручила себя Христу, то неужели думаешь ты, я когда-либо отрекусь от Христа, Бога моего, и изберу вместо жизни вечной смерть? Ты можешь делать со мною все, что тебе угодно. но я презираю и буду презирать все суетные блага земные, так как я хочу приобрести и снискать себе благо небесное. После того, как святая кончила говорить, Игемон приказал бросить ее в печь огненную. Когда печь была разжена, святая оградила себя крестным знаменем и сказала, «Господи Боже Всесильный!» Благословляю тебя и прославляю имя твое святое за то, что ты написал исповедание мое пред ангелами и человеками. Молю тебя, исполни желание души моей, явись ему нечестивому и мерзкому и гемону, что ты действительно помощник мой. Во время произнесения этих слов святая была брошена в печь, но тотчас с неба, Снизошла роса и угасила пламень пищи. Святая же, стоя посреди пищи, как чистая агница, воспевала такие слова «Свят ты, Боже, благословен ты, пославший мне, смиренной рабе твоей, помощь с неба, пусть разумеют все». что тебе подчинена всякая тварь, пусть разумеют все, что по твоей воле пламя пещисей потеряло свою силу, сказав так святая вышла из пещи невредимой. И Гемон же, думая, что Гликерия по своему волшебству не получила вреда от огня, приказал содрать кожу с головы ее, когда слуги и Гемоновы приступили к выполнению приказаний Игемона. Святая мученица воззвала к Богу, говоря так, «Господи Боже, произведший свет, Ты благоволивший процветать правде среди мучений сих, покажи нечестивому и гемону Савину, что всякий, твердо надеющийся на Тебя и уповающий на силу Твою, никогда не устрашится мучений за имя Твое, но даже желает». еще большего мученического подвига, дабы восприять более славный мученический венец. Славлю и благодарю Тебя за то, что Ты открыл внутреннее существо души моей после того, как была снята кожа с головы моей, так что я, осеваемый Твоим светом, могу теперь сказать о себе, открой очи мои, и увижу, Чудеса закона твоего. Гемон же, видя поругание для себя в этих словах святой, приказал отвести ее в темницу и, связав по рукам и ногам, велел положить ее ногую на острый камень. Когда наступила полночь, в темницу снизошел ангел Господень, а сияв в темницу он разрешил святой атаков и исцелил ее. Восстановив снова на голове ее кожу, содранную мучителями, так, что на лице святой не было видно совершенно никаких ран, и святая была здорова и имела цветущее лицо. Утром следующего дня Гемон приказал снова привести к себе святую на допрос, когда страж темничный Лаудикий, открыв дверь темницы, увидел, что святая была освобождена от оков. то пришел в страх и ужас. Не думая, что это была Гликерия, он вознамерился убить себя, так как подумал, что Гликерия убежала из темницы. Так поступить страж хотел потому, что весьма боялся наказания от Эгемона, но святая сказала ему, не причиняй себе зла, ибо я — Гликерия. Страж, находясь в испуге, сказал — Помилуй меня, спаси меня, дабы я не умер от страха, так как я верую в Бога, помогающего тебе. Святая же сказала ему: Следуй за Христом, и ты спасешься, страж же выйди из темницы, Возложил на себя узы, которыми была скована мученица, и, неся их на себе, пошел к Егеману. Когда Гемон увидел его, то сказал, — Что это ты сделал, Лаудикий? Где узница, порученная твоему наблюдению? Лаудикий сказал на это, — Вот она предстоит тебе. Нынешнюю ночью она была осеяна Божиим светом и исцелена ангелом, посланным от Бога, который освободил ее от оков. Оковы эти надел я на себя вместе с тем... Она получила первоначальную красоту лица своего и была совершенно исцелена ангелом от ран. Видя все эти чудеса Божии, я уверовал в Бога и желая быть соучастником смерти Гликерии. Тогда гемон, преисполнившись гнева, сказал, «Пусть будет усечен этот окаянный, и тогда мы увидим, придет ли Христос на помощь к нему». Когда приблизилось время усечения мечом, Лаудикий, подняв очи свои к небу, громко воззвал, «Бог и Господь христиан, сопричти меня во царстве Твоем ко святой рабе Твоей Гликерии». Святая же Гликерия молилась о нем к Богу, говоря так, «Отец Господа нашего Иисуса Христа». исцеливший болезни смертные, освободивший человека пленного грехом от уз адовых. Ты и раба твоего, Лаудикия, освободи от власти дьявола, помоги ему до конца довести подвиг своего исповедания и прими душу его в мире. Лаудикий же, слышав молитву Гликерии, сказал «Аминь». После этого он был усечен во главу, Тело же его честное христиане взяв тайно похоронили с честью. Между тем и Гемон, обратясь к Гликерии, сказал ей: Мы знаем, что отец твой был Анфипатом римским. Знаем также, что и мать твоя была столь же благородного происхождения. Но кто тебе помогает, мы этого не знаем. Скажи нам об этом ты сама. Святая отвечала, — Мне помогает Христос, спаситель мира и источник всякой радости, посылавший мне пищу в темнице, разрешивший меня атаков и восстановивший красоту лица моего, попранную тобою. После этого... Гемон приказал отдать святую зверям на съедение. Святая шла к зверям с весельем и радостью, как бы на некий пир. Когда она прибыла к тому месту, на которое выпускаются звери, то остановилась. Тотчас на Гликерию была выпущена большая львица, грозно рыкавшая, но, подойдя к святой, она тихо легла у ног ее и начала их лизать. Святая же, подняв очи свои на небо, сказала, «Благодарю Тебя, Боже Всесильный, Боже Отцов, Боже милосердие, благодарю Тебя, укротившего ярость зверя, дабы показать всем божественную силу Твою. Благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня легкими все, даже самые жестокие мучения». Услышь меня, Боже, и воздай всему злому и гемону по делам его, меня же не лиши венца благодати Твоей, вместе с прочими святыми Твоими. После того, как святая помолилась так, был слышен с неба голос, говоривший, — Я услышал молитву Твою, Приди ко мне с миром, вот тебе отверзаются двери Царствие Небесного! Вскоре была спущена другая львица, которая, подойдя к святой, угрызла ее, причем тело святой не было растерзано львицей. Так предала святая душу свою в руки Божии. Звери же тотчас возвратились в свои клетки. В тот же час и гемон сильно разболелся тяжким недугом. Отек весь водянкою и весьма раздулся, так что умер на улице, ибо его не успели принести в дом. Епископ же Дометий взял многострадальное тело святой мученицы Гликерии и похоронил его на одном красивом месте вблизи Ираклии. Впоследствии от честных мощей святой гликерии истекло цельбоносное мира, врачевавшее многоразличные недуги, во славу Отца и Сына и Святаго Духа, единого Бога, в Троице славимого, которому высылается честь, слава и поклонение, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.